Шестое. Маша. Маш, я здесь пометил, чтобы в Алиеву в ультразвук добавили гидрокортизон. Иммунитет у дяди бушует, надо подавлять. Владимир Сергеевич передаёт мне больничную карту и смотрит со всей серьёзностью. Я в операционную, ты остаёшься за старшую. Я бережно укладываю бумаги под мышку и с улыбкой киваю. О лучшем руководителе, чьим он, я не смелая мечтать. Помимо того, что Синяев большой профессионал в области ортопедии и травматологии, он еще и исключительный человек. Харизматичный, доброжелательный и со здоровой иронией. По его собственным словам, без последней в мире медицины обойтись никак нельзя. Владимир Сергеевич выходит из кабинета, а я машинально смотрю на настенные часы. По мере того, как движется секундная стрелка, чувствую растущее волнение. Оно покалывает живот и нагревает щеки. Денис должен подойти на процедуру через 15 минут. Всё-таки до врачебного профессионализма мне ещё очень далеко. Вряд ли кто-то из специалистов смущается при виде раздетого мужчины, будь он даже таким красивым. Ваш пациент подошёл, Мария Вадимовна. Мила, санитарка, заглядывает в дверь кабинета, и на её румяном лице расцветает озорная улыбка. Такой красавчик. От её последних слов я испытываю облегчение. По крайней мере, не я одна замечаю привлекательность Дениса, и мне не обязательно испытывать за это чувство вины. Он жених моей сестры, намного меня старше, мое восхищение им сродни любви к известному певцу или к актеру, и всегда будет существовать лишь на расстоянии. Как и в прошлый раз, Денис ждет меня, сидя на кушетке в процедурном кабинете. Пока я шла по коридору, то давала себе установку быть профессионалом и не смущаться при виде его частичной наготы, но сейчас, вопреки этому, лицо начинает теплеть. Его кожа загорелая, несмотря на зимний сезон. На икрах и бёдрах отчётливо проступают мышцы, явные заслугию ввлечения спортом. Я много раз видела полураздетых друзей Данила во время соревнований по уличному баскетболу, но никогда не испытывала при этом ни ступора, ни смущения. Наверное, потому что тело Дениса выглядит по-другому. Оно крепкое и очень мужское. "Здравствуй, Маш", Денис откладывает телефон в сторону и смотрит на меня, улыбается тепло и покровительственно, словно я попадаю в узкий круг людей, которых он действительно рад видеть, отчего в груди ёкает. Как твоя нога сегодня? После первой процедуры колено может болеть сильнее. Я иду к аппарату ультразвука, стараясь не прятать взгляд, но и не слишком разглядывать Дениса. Теперь, когда дверь кабинета закрыта, волнение вернулось в полной мере, и оно мне не нравится. Я всегда честна в своей симпатии к людям и никогда её не скрываю, но с Денисом так не получается. Веду себя неуклюже и неестественно, постоянно краснею и отвожу глаза. настоящее мучение. Ничего такого не было. Ты умница. Это похвала, просто вежливая благодарность, но и она действует на меня странно. На душе становится тепло и светло, словно зажгли дюжину бенгальских огней. Улыбку невозможно спрятать. Большую часть процедуры Денис разговаривает по телефону. Кажется, речь идёт о строительстве. Я стараюсь не вслушиваться и просто наслаждаюсь звучанием его голоса. Как и тогда в чулане, он говорит спокойно и уверенно. Я думаю, что в жизни к нему непременно тянутся люди. Кажется, что Денис способен решить любую проблему, и даже не зная его близко, ему хочется доверять. Попрощавшись с собеседником, он отключает телефон, и я безошибочно ощущаю на себе его взгляд. Он касается лба, скользит по щеке, задевает шею. Долго тебе ещё работать, Маш. Ты у меня последний из пациентов. «Мой лимит на спасение суставов на сегодня выполнен. Домой потом поедешь». «Разумеется, его не интересуют мои дальнейшие планы, и это лишь для поддержания беседы, но моя рука с аппаратом всё равно дёргается». «Нет. Я опускаю глаза и начинаю водить по его колену с удвоенной тщательностью, чтобы замаскировать оплошность. Мы с Олегом договорились сходить в кино». «Он заедет за тобой?» — уточняет Денис после короткой заминки. «Он заедет за тобой?» Мой водитель может довести тебя до кинотеатра, если нужно. Спасибо большое. Я сама за рулём. Мы договорились встретиться на месте. Я не могу на него не посмотреть, потому что хочу, чтобы он прочёл в моём взгляде благодарность за заботу. Потому как залетают вверх его брови, мне кажется, что Денис удивлён. Я почему-то не думал, что ты водишь машину. Он произносит это мягко и деликатно, а потому его слова не звучат обидно. Данил тоже не верил, что я смогу ездить сама, но, как оказалось, мне нравится водить. Сеанс подходит к концу. Я выключаю аппарат и удаляю остатки геля с колена Дениса. Заблаговременно отворачиваюсь, когда он встаёт, но в поле зрения успевают попасть края белых боксеров и напряжённые латеральные мышцы. Кабинет внезапно становится тесным. Хочется поскорее уйти и одновременно остаться. Какая у тебя машина? Вдруг спрашивает Денис, когда я делаю первые шаги к выходу. Звук застёгиваемой молнии сигнализирует о миновавшей опасности, поэтому я позволяю себе обернуться. «Мини-купер». И, подумав, почему-то добавляю. «Белый». Денис быстро окидывает меня взглядом с головы до ног, и сердце начинает стучать сильнее. Его взгляд немного задумчивый и оценивающий, словно он пытается сопоставить несопоставимые факты. «Тебе очень подходит, малыш». Выносит вердикт. Когда я, накинув шапку и пуховик, выхожу из больницы, меня ждёт сюрприз. Возле капота моей машины стоит улыбающийся Олег, в его руках охапка цветов. Я решил, что нет смысла ездить в кино на двух машинах и приехал тебя забрать. Протягивает букет мне. Я улыбаюсь, беру цветы, нюхаю их. Пахнут вкусно. Спасибо тебе, они очень красивые. Олег треплет меня по плечу, затем смотрит поверх моей головы и задрав руку машет тому, кто находится сзади. Я знаю, что он видит своего брата, но всё равно оборачиваюсь. Денис смотрит на нас из опущенного окна большого тёмного внедорожника, и мне снова становится неловко. Впервые в жизни меня посещает чувство, что я сильно запуталась.